в человеческом космосе. Анатолий был абсолютно не спортивным человеком. Ничего у него не получалось, особенно в играх с мячом. В Саратове, на нашей Октябрьской улице, на углу, в старом деревянном домике, помещалась сапожная мастерская. Среди сапожников были молодые ребята, которые любили футбол не меньше нашего. Примерно раз в месяц, предварительно договорившись, мы играли с сапожниками в футбол. Когда я заходил в мастерскую на переговоры, одноногий дядя Серёжа, старший среди сапожников, смотрел на меня со злобой. «Опять явился Ирод», — грозно говорил он. «А ну, мотай отсюда!» -во". Но я не уходил, потому что гнев дяди Серёжи был во многом напускной, да и ребята быстро вступались за меня. «Да ладно тебе, дядя Серёжа, сами обувку и починим». «Ты же сам футбол любишь, дядь Серёж!» Молотки стучали веселей, В мастерской уже витал азарт борьбы, и дядя Серёжа бурчал больше для приличия, особенно в тот момент, когда я, дав знак ребятам, первым начинал выбирать обувь для футбольной игры. Такая привилегия мне была за то, что я играл в нападении центровым. Мостовая у нас была булыжная, упадёшь или зацепишься при ударе, завоюешь, но всё равно рубились, так сказать, всерьёз. Иногда доходило и до горячего. Однажды меня так подковали, что я месяца 2 лечил подбитую коленку. В тот раз в нашей команде не хватало игроков. Толя вернулся с работы, глядел, как мы готовимся к игре. "Возьмите меня", попросил он так, что отказать было невозможно, хотя мы прекрасно знали, что играть он совсем не умеет, хоть на воротах постоять. Помню, счёт был равный, и матч заканчивался потому, что темнело. Ничья для нас была равна сильно победе. Мы же шкеты, а сапожники взрослые люди. Но вот кто-то из сапожников не сильно пробил по воротам. Только как-то нелепо подставил руки, и мяч, коснувшись его ладоней, влетел в ворота. Игру мы продули. И я так разозлился на брата, что несколько дней с ним не разговаривал. С тех пор он больше не просился к нам в команду. И вот, прилетаю в Таллин, например, у спектакля по пьесе Леонида Андреева. Пьесу Тот, кто получает пощёчины, я, разумеется, прочёл. Из разговоров по телефону знал и то, каково будет решение спектакля. Сцена будет представлять закулисную часть цирка, где пылятся сваленные в угол декорации, висят качели, которые по ходу действия будут раскачиваться высоко, а с них предстоит прыгать. Прыгать надо и с бокового помоста, установленного метрах в 2 от зеркала сцены, причём прыжок заканчивать кульбитом. Я летел к брату и вспоминал пропущенный мяч от сапожников, и как торчком плавал Анатолий и прочую его неспортивность. Каково же было моё удивление, когда по ходу спектакля Анатолий выполнял трюки так, что вполне мог сойти за циркового артиста. Откуда что взялось? И прыжки, и кульбиты, и качания на качелях, у меня дух захватывало, когда он пролетал над зрителями. Всё это делалось пластично, уверенно, как бы играючи. Потом ни один раз приходилось мне точно так же удивляться. В Онютиной дороге, играя начальника продотряда, он научился ездить верхом, в телохранителя карабкаться по скалам как альпинист, а однажды, когда в фильме предполагалось, что он поведет машину, Анатолий сдал экзамен и получил водительские права. Каждая роль, как будто включала в действие дополнительные никому неизвестные резервы, и всё у него получалось. Наверное, секрет тут в той громадной ответственности, с какой он подходил к каждой роли. Может быть, поэтому он иронически относился к актёрам, которые специально занимались верховой ездой, фигурным катанием и так далее. Он считал, что все эти навыки должны приобретаться по ходу дела, в работе над ролью, что они всего лишь подспорье в постижении сути характера персонажа. Забавным получился у него разговор в актёрском отделе Мосфильма, когда он пришёл туда, чтобы встать на учёт. Сердитая дама, как он рассказывал, дотошно да выпрашивала его, заполняя анкету. Какими языками владеете? Только русским. Какими видами спорта занимаетесь? Никакими. Может быть, фехтование? Я плохо фехтую. А верховая езда? Нет, я не занимался специально. А какими музыкальными инструментами владеете? никакими. Поёте? Нет, я драматический актёр. Простите, что же вы тогда умеете? возмутилась дама. Я умею играть, ответил Анатолий. В театре, а теперь вот и в кино. Кончился спектакль, мы шли по зимним таллинским улочкам. Он опять жил в гостинице с женой и дочкой, опять окунулся в совершенно неустроенный быт, в долги, зато играл роль, которая ему очень нравилась. Роль действительно замечательная. Некто, которого будут звать Тот, приходит в цирк наниматься на работу. Он в чёрном пальто, цилиндре, лицо тоскливое. Это особенно заметно в пёстром мире цирка. Он здесь чужеродное тело, это сразу видно. Вы не туда пришли, объясняют ему. Кем вы у нас будете? А может быть, клоуном? И начинается травля чужака. Тотa перебрасывают из стороны в сторону, кресло под ним ломается, Он падает, изумляется, ничего не может понять. Ему дают пощёчины, ещё, ещё, и он догадывается: так надо. Ну что ж, говорят взгляды цирковых актёров. Может, у нас работать даже находка. Глядите. И на пощёчины не обижается, понимает, что его надо лупцевать. А ну-ка, если ударить его посильней. Хм, молодец, не злиться. Тот становится клоуном. Его приняли в цирк. Теперь на лице его маска. Он набелён и на румянен. Он пригодился в цирке, он стал артистом. Голос его не изменился, но мы слышим, что он страдает, мучается, особенно, когда к нему приходит любовь. Его избранница Консуэла. Она красива, легка, изящна, как и положено верховой наезднице. как же он не понимает, что она лишь играет с ним, веселится, видя, как он любит её. Ему надо бежать от неё, как от огня, но он трогает огонь руками, всем телом, душою, и сгорает. Спектакль очень хвалили сдержанные на похвалы таллинские газеты. про одного из рецензентов, который написал, что в лице Солоницы на театр приобрёл большого мастера и, возможно, актёра исключительной трагической силы, Толя, улыбаясь, сказал: "По-моему, этот человек просто давно не видел хороших спектаклей. Я ему посоветовал поглядеть на Юрия Ярвита. Вот кто настоящий артист. Знаешь, если мне повезёт, я буду вместе с ним сниматься". Ролька небольшая у меня, но какая интересная. По опыту я уже знал, что рольками то ли зовёт и центральные роли. Но тут образ, который предстояло создать Анатолию, был действительно невелик по сценарному объёму. Когда же я посмотрел фильм, то понял, что в структуре картины герой занял одну из ключевых позиций. Фильм назывался Солярис. Режиссёр Андрей Тарковский. Занимательность, фантастичность повести Станислава Лема почти начисто исчезли в картине. Остался лишь сюжетный ход. В пространствах космоса над незнакомой планетой Солярис находится межпланетная станция. Несколько учёных-землян пытаются понять тайны Соляриса. На станции появляются гости. Живые вполне земные существа, которые когда-то невольно повлияли на жизнь учёных. В картине эта особенность загадочной планеты переосмыслена столь сильно, что занимательный сюжет превратился в сюжет философский. Человек обречён на познание. Всё остальное блажь, говорится Арториус, герой Анатолия. Но эти блажь, остальное как раз и мучают его. Поначалу кажется, что Сарториус лишён сомнений, Но вот он видит, что страдания Криса Кельвина это главный герой фильма, не шутошное. Та женщина Хари, которая на Земле была женой Криса, а теперь послана на станцию Солярисом, лишь в самом начале была копией землянки, матрицы по выражению Сартриуса. Теперь она как бы проходит очеловечивание, и ей достаются страдания. Крис опускается перед ней на колени, Как раз в этот момент прорывается душа Сарториуса. Встаньте, немедленно встаньте, кричит он Крису. И когда он поднимается с колен, с болью говорит: "Дорогой вы мой, ведь это проще всего". Оказывается, Сарториус переживает чужую боль как свою. Он человек, в нём жива совесть. В картине доктор Снаут говорит Крису: Ты понимаешь Толстого? Его мучения по поводу невозможности любить человечество вообще. Ну вот я тебя люблю. Но любовь это чувство, которое можно пережить, но объяснить нельзя. Объяснить можно понятие, а любишь то, что можно потерять себя, женщину. До сегодняшнего дня человечество, земля были попросту недоступны для любви. Ты понимаешь, о чём я? Нас ведь так мало. Всего несколько миллиардов в горстках. А может быть, мы вообще здесь только для того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви, а? Образ Сарториуса оказался очень важным в понимании картины. Вопрос о человеческом критерии не может быть решён путём лабораторного анализа крови. Человеком является тот, кто обладает мерой добра и зла. нравственным чувством, способностью к любви и самопожертвованию. Именно поэтому хари человек, и это понимается Арториус. Пусть она построена из нитрина, но она любит, пусть она наделена бессмертием, она всё равно ищет и находит способ умереть ради любимого. Так, жёсткий физик, рационалист Сарториус Человек, который постоянно толкует о том, что только работа, познание, оправдывают жизнь, оказывается втянутым в сферу нравственных проблем, в космос любви. Роль Сартуриуса Анатолий очень любил. Он считал, что это одна из лучших его работ в кино. Скоро он получил еще один киносценарий, где тоже речь велась о любви, правда, не в космических, а в градостроительных масштабах. Поначалу сценарий так и назывался «Антолий». градостроители. Но потом автор дал ему иное название любить человека. Этот сценарий Сергей Герасимов писал в расчёте на индивидуальность Анатолия. Представляешь, Герасимов пригласил меня к себе, рассказывал Анатолий. Я зажат, не знаю, о чём говорить, а он держится приветливо, шутит, достаёт из стола фотографию и протягивает мне: "Посмотрите". Смотрю я, Видимо, моя фотопроба, потому что костюм дореволюционного покроя совсем недавно мне предлагали одну такую роль. "Ну что, спрашивает Герасимов, похож на кого, на вашего героя?" Он улыбнулся, говорит: "Да ведь это мой отец. Почему-то на меня это сильно подействовало, и я решил сниматься, хотя не был уверен, что роль Калмыкова моя". Вот одно существенное замечание режиссера, о котором упомянул журналист советского экрана, номер первый за 1972 год. Когда я спросил Сергея Аполлинарьевича, что было бы, если, скажем, по каким-либо причинам Солоницын не мог играть эту роль, он ответил, значит, не стал бы ставить этот фильм так же, как не было бы фильма «У озера», если бы Лену Бармину не играла Белохвостикова и директора комбината «Черных» Шукшин других исполнителей быть не могло. Работать с Герасимовым было непросто. Анатолий рассказывал. Он ставил ясные и чёткие задачи. И вот однажды мне показалось, что как-то уж больно всё просто, а роль хотелось сделать как можно интересней. Мы заспорили. Герасимов сказал: "Хорошо, делайте так, как вы хотели". И всем сказал: "Вот видите, актёр не побоялся режиссёра, заставил меня изменить большой эпизод. Сняли. Он говорит: "Прекрасно". А глаза хитрые. Лишь потом я понял почему. Когда смотрели материал, я увидел, что идеально выполнил то, что ему нужно. Вот тебе и простые задачи". Анатолий пригласил меня на съёмку. В просторном павильоне студии Горького работали сразу две группы. За основной площадкой расположились свердловские документалисты, которые делали фильм о Герасимове. Режиссёр держался так, будто никто за ним не наблюдает, иронизировал, напевал. Старая актриса, игравшая эпизодическую роль, всё время путала текст, никак не могла запомнить три фразы. Но и это не огорчало режиссёра. Он терпеливо поправлял актрису, подбадривал её. Вообще съёмка была организована замечательно. Все команды выполнялись мгновенно. Никто не спорил, не путался под ногами, как у Шамшурина и Ланского, встреча с которыми была ещё так свежа в моей памяти. Но вот странность. В этой идеально организованной съёмке актёрам было как будто неудобно. Пожилая актриса наконец сказала свой текст правильно. Анатолий повёл меня в буфет, спросив обычное: "Ну как? «Да нормально. Ты такой красавец. Прямо спасу нет». «Тише ты», — одернул меня Толя. А человек, стоявший в очереди впереди нас, повернул голову и лукаво улыбнулся. Его лицо показалось мне таким знакомым, что я чуть было не поздоровался, но вовремя вспомнил, что нахожусь на киностудии. Все же не терпелось спросить, кто это. Но тут к Анатолию подошёл невысокий худощавый человек с густыми рано поседевшими волосами, с грузинскими усами и в очках. Он серьёзно и значительно стал говорить о том, как хорошо Анатолий снялся в последней картине. Толя мялся и не знал, куда деть руки. Он всегда чувствовал себя крайне неловко, когда его хвалили, а тут смущался даже больше обычного. Человек, стоявший впереди, явно потерял к нам всякий интерес и даже хмыкнул, когда похвалы в адрес Анатолия оказались в превосходной степени. Кто это был? спросил я брата, когда мы вышли из буфета. Да так, режиссёр один. Нет, тот, что стоял впереди нас. Ты разве не узнал? Это же Шукшин. Всё никак не могу с ним познакомиться. Анатолий показал на табличку, прикреплённую к двери одной из комнат студии. Там было написано: печки-лавочки. Много позже, как-то побывав в гостях у Алексея Ванина, постоянного Шукшинского актёра, Анатолий спросил его: "Что же, Макарович, меня ни разу не пригласил сниматься?" Он тебя побаивался, говорил, мол, слишком умный, а вообще-то он к тебе хорошо относился. Фотография Шукшина стояла у Анатолия, На книжной полке, рядом с фотографией ещё одного режиссёра, которого он очень любил, это была Лариса Шипитько. Многие зрители запомнили Анатолия как раз по роли архитектора Кылмыкова. Чувство этих зрителей хорошо выразила наша мама: "Ты там такой хороший сыночек, прилично одет, красивый, жена такая хорошая". Анатолий смеялся. Он знал, что мама пришла в ужас, когда увидела его в роли фашиста в фильме Зарубки на память. Ну что ж, наконец-то угодил в вкус родителей, вздыхал. Новая роль наверняка опять не понравится маме. Клоун тут Игнат из Шолоховских Донских, рассказывав наш современник Калмыков, какие разные образы, какие разные характеры. но именно в умении создавать разные характеры, как бы выхваченные из человеческого космоса, и видел Анатолий свой актёрский долг, актёрский профессионализм.